Светик. Светика родители раздражали. Вечно крутятся вокруг нее, хороводы водят. Мать до сих пор ей ногти на ногах стрижет, противно. Хотя любой дочуркин каприз бегут исполнять наперегонки. Даже смотреть на них смешно. Короче говоря, то, чего требует дочка, должно быть исполнено, Точка. Мать крутится целый день на кухне, чтобы угодить любимой дочурке и мужу. Папашу называет кормильцем с придыханием. А он жалеет ей денег на новую шубу и парикмахерскую. Она ничего. Старую шубу подлатывает, волосы в пучок закрутит, и опять за веник и за швабру. И так всю жизнь. А вот Светику папаша ничего не жалеет. Странно как-то. Потом она поняла. Маман у него прислуга и домработница. Удобно. Вечером садятся ужинать, мать на подхвате. Кусок не успевает проглотить. Все скачет от стола к плите и наоборот. Отец раздраженно бросает ей. Сядь, не мельтеши. А Светик вздыхает и закатывает глаза. Хозяйка мать отменная. И варит, и печет, и на спицах вяжет, и крючком. Отец после ужина ложится на диван перед телевизором. А маман сидит на кухне и вяжет папаше и Светику теплые свитера и носки. Тихонько так, чтобы никого не раздражать. И выражение лица у нее такое, словно она чего-то боится. А Светик отца не боится. Знает, может подойти и поконючить. «Ну, пап!» Он тут же среагирует. Вообще считается, что Светик слаба здоровьем. Ну, простуды часто и горло болит. Папаша тут же привозит профессоров из закрытой поликлиники. Те берут анализы, делают кардиограмму, все на дому. Маман выжимает через марлю гранатовый сок и ложками впихивает в Светика черную икру. Светик капризничает. В школу идти неохота. Комната у Светика огромная, в два окна. Цветной телевизор, магнитофон, японский, кассетный. Болгарская дубленка цвета кофе с молоком. Белые лаковые сапоги из березки. Чему завидовать? У Светика и так все есть.